Глава 47. Тео «Если хорошо подумать, приходишь к выводу, что Кэролайн сама себя убила», заявил Бен, связывая мне спереди руки. «Тем, что принимала неправильные решения. Ты убил ее за то, что она отказалась взять тебя с собой, когда планировала побег. Хорошо, что Дейрэ успела в общих чертах изложить мне эту историю. Я и без того страдал от боли». А если бы пришлось выслушивать сейчас версию Бена, то это было бы просто невыносимо. А так я был все равно, что привит от его вранья. Бен пнул меня еще раз и поволок дальше в подвал. Там он прицепил что-то к веревке, которая стягивала мои запястья. «Ты самодовольный ублюдок!» Нажал на какую-то кнопку, и мои запястья рывком поднялись вверх. В темноте я не видел, что он привязал меня к блоку, установленному на балке под потолком. С помощью блока Бен сначала поднял меня на ноги, но этого ему показалось мало, и скоро я уже болтался, вися на руках и не касаясь пола ногами. «Ясно. И ты решил меня попытать». Мой голос показался мне самому пресыщенным и утомленным. «Таков твой капитальный план». «Может, ты ждёшь, что я буду умолять тебя о пощаде?» «Сейчас я покажу тебе страх в горсти страха», — посулил мне Бен. «Если уж цитировать Элиота, то почему бы не начать сначала? Оно меня больше впечатляет. Апрель, жесточайший месяц, гонит...» «Томас Эллиот. Поэма «Бесплодная земля». Бен ткнул меня кулаком в солнечное сплетение» поэзию мне еще поцитуй задница Полиция тебя найдет сказал я, как только ко мне вернулось дыхание Так что беги пока есть время. Ты все испортил Я стал бы для Тедди лучшим отцом таким каким ты никогда не смог бы быть А теперь мне все равно Кэрролан нет так какая разница Бен наклонился и поднял с пола какую-то металлическую коробку. Правда сначала нам надо закончить одно дело. «Я собираюсь заставить тебя пожалеть о том, что ты родился на свет». Он нажал на коробке кнопку, приподняв меня еще выше, а потом резко отпустил. Я упал на пол, чувствуя, как вибрируют руки в суставах. Казалось, еще чуть-чуть, и они оторвутся от тела. «Ну, как тебе ощущение беспомощности?» — спросил он. «Бывало и похуже». «Это из-за тебя умерла Кэролайн». «Если бы она бросила тебя и ушла ко мне, то была бы сейчас жива», Бен оглядел меня с головы до ног. «Она совсем тебя не любила». «Нет, ты не свалишь на меня ее смерть», ответил я. «Это ты будешь жить и мучиться сознанием вины от того, что сделал». Бен достал из кармана какую-то черную пластиковую штучку и нацелил ее на меня. Когда в мою кожу впились крючья, Я понял, что это тейзер. Электрические разряды побежали по моим жилам вместе с кровью, заискрили в мозгу так, что у меня вытаращились глаза и широко раскрылся рот. «Признайся, Кэролайн никогда не любила тебя. Она вышла за тебя только из-за денег. Ее целью был верх социальной пирамиды, а тебя она использовала как первую ступень своего подъема», — дразнил он меня. Я молчал. Бен перезарядил устройство. Боль стала неотразимой, и почти величественной. Внутри моего тела словно бушевал огонь. Он был моим старым знакомым. Много лет назад я встречался с ним часто. Он был тем забвением, которого я искал. Это из-за него я был с мирой. Ради него прожигал жизнь в жутких местах и вводил в кровь опасные субстанции. «Кэролайн оставалась с тобой так долго только из-за Тедди. Но она ненавидела тебя, Тео. Правда, правда. Она знала, что десять лет назад ты убил девушку и считала, что ты должен быть наказан». Вот тут мне действительно стало больно. Его слова прозвучали, как удар молотка, вбивающего последний гвоздь в крышку моего гроба. «Потому что Бен был прав в одном». Кэролайн действительно верила самому худшему обо мне. Я с самого начала боялся, что она узнает правду обо мне и возненавидит меня за то, что я сделал. Ужасная ирония моего положения состояла в том, что этот страх заставил меня повернуться к прошлому спиной, не пытаться узнать, что же случилось на самом деле. Кэролайн умерла с мыслью, что ее муж — убийца. И что бы теперь ни произошло, Этого уже ничем не исправить. Мне хотелось умереть, потому что Кэролайн сошла в могилу, ненавидя меня. «Я бы приготовился получше, зная, что мне придется принимать тут гостей», — продолжал Бен. «Правда, у меня есть стряхнин, самый ужасный яд. От него умирают мучительной смертью. Жаль только, нет трех часов, чтобы поторчать тут и посмотреть, как ты будешь загибаться в конвульсиях. К тому же мне надо выйти...» И перестрелять твоих сообщников». «Тедди...» Он ударил меня кулаком в лицо. «Ты все испортил, ясно тебе? Если с Тедди что-то случится, виноват тоже будешь ты». Я вдруг испытал такую ярость, что даже маячившая поблизости бездна небытия вдруг захлопнулась, потеряв для меня всякую привлекательность. «Нет, погрузиться в блаженство забвения...» было для меня теперь непозволительной роскошью. Я должен был бороться за сына. «Кэролайн!» «Говорила мне!» Дыхание вырывалось из моей груди толчками, как будто меня все еще подвергали любительской шоковой терапии. «Что-что?» «Кэролайн!» «Рассказывала мне!» «Про тебя!» Моя голова склонилась на грудь так, словно жизнь уже покинула меня. «Я полон скрытых страхов». Чужой голос снова заскребся у меня в мозгу, и во всем ограниченном пыточном репертуаре Бена не нашлось бы ничего ужаснее этого. Урсула сказала, что это слова из пьесы. Я не знал, верить ей или нет. Слова давно уже проросли внутрь меня и зажили там своей жизнью. «Что?» — она говорила. Бен сделал ко мне шаг — Но, словно угадав мое намерение, снова нажал на кнопку тейзера. Все мое тело сотрясли такие конвульсии, что загремели цепи. Я прошептал что-то неразборчивое. «Что там опять?» Бен явно терял терпение. Теперь он стоял так близко, что я различал запах его лосьона для бритья. Как же он отчаянно жаждал слова, знака, подтверждающего, что Кэролайн — хотя бы иногда думала о нем. Мои губы почти касались его горла, когда я заговорил снова. «Ты недооценил мою способность терпеть боль», — прошептал я. Бен не успел сделать и шаг назад, как я уже вцепился зубами ему в горло, прямо в еремную вену.